Глава пятьдесят четвертая. Милада. Привет, Альберт, встретив меня у ресторана, целует в уголок губ. В последний момент удается отвернуться, а то бы наши губы встретились. Не остается незамеченным мое желание дистанцироваться. Идем, хмыкнув, он кивает на вход в ресторан. Идем. Стараюсь вести себя непринужденно, легко общаться, улыбаться. Позвони вчера в вечером, Берт предложил встретиться. Сначала хотела отказаться, мне никуда не хотелось идти, но у нас остался один нерешенный вопрос. Если я не объясню с ним, это будет выглядеть не совсем красиво, а п о р т и т ь отношения с другом мне не хотелось. Он в новосип вернулся из-за меня, мог бы провести новогодние каникулы в более приятном месте. Три дня после ссоры с мамой. Я думала над тем, что сказал мне Тихомиров в тот вечер в машине. Мне хотелось ему верить, дать второй шанс на отношения, у х а ж и в а н и е свидания, секс, а там будет видно, получится что-то или нет. Возможно, мы оба поймем, что не стоит возвращаться в прошлое. В арест твоей мамой? Отодвигая стул, спрашивает Берт. Да. Лугуни моргнув глазом. Не хочу посвящать его в наши семейные проблемы. Варя с Ванькой мама со мной три дня не общается. Делает вид, что меня не замечает, ходит с таким выражением лица, будто я заразила ее незлечимой и болезнью. Ей нравится роль обиженной на весь свет жертвы. Я не мешаю ей наслаждаться выбранной ролью. Она ждет, что я сделаю первый шаг к примирению, извинюсь за нанесенную обиду. Мама умеет обернуть любую ситуацию в свою сторону, но со мной это не выйдет. Я сделала шаг к примирению, попросила Ваню найти нам с малышкой небольшую, хорошо оборудованную квартиру. Пока ждем свой заказ, обсуждаем с Бертом победы его команды, предстоящий чемпионат, но между нами растет напряжение. Мы оба понимаем, что разговору быть. Расскажешь? Что у вас происходит с мужем? Стараясь скрыть недовольство, первым заводит разговор, который все это время зрел между нами. Решила к нему вернуться, когда официант ставит перед нами тарелки с заказанными блюдами и отходит. Его предложение сойтись на фазе рассмотрения, взяв приборы в руки, спокойно отвечаю: не люблю игр в серьезных вопросах. Даже так, сжав зубы. Я был уверен, что ты ждешь меня. Нервно к р у т я вилку в руке. Ждала. Но после возвращения Глеба я четко осознала одну вещь: жизнь нужно прожить с тем человеком, которого любишь и который любит тебя. Ты до сих пор его любишь? Отвернувшись к окну. Люблю. Я не хочу причинять ему боль, но оставлять надежду в его душе. продолжать мучить, чтобы не случилось между мною и хлебом, к Берту я больше никогда не вернусь. Я четко это понимаю и ставлю жирную точку в наших так и не начавшихся отношениях. Я не желаю тебе женщину, которая будет думать о другом мужчине. В таких отношениях нет места счастью. Берт откладывает вилку, играет ж е л о а к а м и Я всего лишь мальчишеский каприз. Он не любит меня. По крайней мере настолько, чтобы всю жизнь прожить со мной одной. Альберт мечтал заполучить популярную в школе девчонку. Почти получил, но обломался. Вот и дуется. Он ведь с тобой из-за дочери. с Жимает руки, лежащие на столе, в кулаки. Если бы ты не рассказал а ему о аварии, он бы уехал. Ты уверен? Меня не задевают слова обиженного мальчишки. Я могу его понять, но лучше ему не продолжать с ы п а т ь необоснованными обвинениями. Думаешь, мужчина не может любить меня настолько, чтобы не смочь забыть? Не собираюсь оправдываться и сообщать, что не из-за варии Тихомиров пытается меня вернуть. Не знаю. Нервно ведет плечами. Берт, не стоит говорить обо мне и Тихомирове. Я хочу, чтобы мы остались друзьями. Дело не в Глебе. Не вернись он в мою жизнь, мы все равно бы расстались. Просто это произошло бы позже и болезненнее. Теперь я в этом не сомневаюсь. Приезд Тихомирова помог взглянуть трезво на наши недоотношения. Бессмысленно переубеждать и говорить, что он еще встретит свою судьбу. Придет время, и он меня поймет. Я не хочу быть тебе только другом. Хватает мою руку, сильно сжимает. Я не останавливаю его вспышку злости, хотя мне немного больно. Берту внутри тоже больно. Он старается отомстить. Припёрся. Убирает руку, откидываясь на спинку высокого стула. Зло смотрит вперед, вынуждая обернуться. Через большие панорамные окна вижу, как в ресторан входит Тихомиров, разговаривая с администратором, проходит зал, не снимая верхней одежды.